Подождав еще пятнадцать минут, Гэри включил рацию. Феннель ответил немедленно. Гэри коротко обрисовал положение и сообщил, что лифт работает. Феннель сказал, что в доме светятся лишь два окна, причем в разных его концах. «Правое окно — наше гостиное, пояснил Гэри. «А второе — в комнатах Калленберга». «Левое окно погасло», — доложил Феннель. «Свет остался только у вас». Калленберг говорил, что сад не патрулируется. Но я ему не доверяю, Лью. Будьте осторожны. Не напороться бы на Зулусов. Постараюсь. Думаю, за полчаса я доберусь до дома. Кен останется на скале ждать нашего сигнала. Гэри выключил рацию. Повернулся к Гея. фен идет сюда. В доме погашены все огни. «Мы можем улететь через пару часов», — заметила Гея. «Пойду переоденусь». Она пошла в спальню, сняла сари, надела блузку и шорты. Вернувшись в гостиную, увидела, что Гэри последовал ее примеру. Сели на кушетку, напряженно ждали Феннеля. Минуты ползли, как часы. Наконец Гэри коснулся ее руки. Он здесь. Феннель заглянул в окно, кивнул. Опустив на землю мешок с инструментами, Лью подошел к двери. С помощью потайного фонаря осмотрел замок, потянулся к мешку. Через пару минут дверь распахнулась. Феннель прошел в гостиную. — Неплохо устроились, — Илью оглядел обстановку. — Черная работа досталась нам с Кеном. Гэри улыбнулся. — В следующий раз поменяемся. Феннель метнул злобный взгляд, отвернулся. — Где лифт? — пробурчал Ю. Работа займет три или четыре часа. Гэри посмотрел на женщину. — Вам лучше остаться здесь. — Хорошо, кивнула Ге. Как насчет телевизионных камер? — пожил Феннель. — Они в музее, но я не знаю, где находится монитор и дежурит ли около экрана по ночам. Феннель побагровел от ярости. — Вы должны были это выяснить, — рявкнул он.